«Разбегаемся в разные стороны», — прошептал Жихарь. «Ни за что!» — воскликнул Яртур и сразу пояснил. «Сэр, брат, у меня отнялись ноги. Лица у тел в составляющих чудовища были тупые, не мужские, не женские, словно вылепленные кое-как из глины. Оно их всех съело, но не совсем, и вырастило себе руки-ноги», — думал Жихарь. и нас проглотит и тоже использует. Куда вот же меня определят? В какие части?» Он засмеялся и пришел в себя, и понял, что нужно делать. Не напрасными были ночные уроки деда Беломора. Старый неклюд, конечно, своих мозгов ему не передал, а вот собственную жихреву память укрепил и взбодрил неведомым способом. Жихарь начал раз за разом повторять то же самое слово, которое повторял дед на водопаде. Медленное слово, останавливающее все вокруг. Рапит, рапит, рапит, рапит. Жихарь плюнул, и когда слюна повисла в воздухе, сообразил. Получилось. Можно было уже не торопиться, но принц, взмахнув ментовской дубинкой, Бросился вперед, на какой-то миг закрыл от богатыря пасть чудовища и вдруг осел на дорогу. Жихарь приказал себе сдержаться и повторил заклинание еще несколько раз. Потом достал из кармана выкидной нож и подошел к тваре. Он не знал, где у чудовища сердце, где что. Поэтому пришлось резать все подряд. Для начала... Он обошел замершую тушу, погружая лезвие поочередно в спину каждого из человека ног. Затем прикончил того, который был за хвостом с крюком, вернулся назад к бесчувственно лежащему Яртуру и перерезал глотки у глаз голов, секущими ударами по сухожилиям, обезвредил руки хваталки осторожно, чтобы, в отличие от принца, не коснуться клыков. Оставались те двое на спине. Шерсть была жесткая, колючая и, возможно, тоже ядовитая. Лежащие на спине и вправду были ни мужики, ни бабы. Богатыря стало мутить. Вместо доброго боя он сам себе доспел мясницкую работку. Хорошо еще, что кровь не брызгала, а неторопливо выползала на белый свет из ран и порезов. Жихарь повторил заклинание и поклялся, что не вспомнит его больше ни при какой битве. Если уж перед такой нечистью совестно, то как же с обычными людьми? А по братьями он старался до поры не думать. Клыки на всякий случай обломал дубинкой, била она как надо. «Вроде все», — решил богатырь, — подхватил я Артура под руки и уволок подальше в сторону. Действие медленного слова закончилось. Люди лапы подогнулись, мохнатое брюхо подняла кучу дорожной пыли, кровь хлынула во все стороны. «Теперь пусть что хотят со мной, то и делают», — подумал Жихарь. «Не стану же я до ночи безнаказанно резать степняков. Я ж тогда еще хуже этого страхаила выйду». Чихарда жила, убедилась, что опасность лежит зарезана, и, позабыв навсегда про Жихаря с принцем, Заорала свой Батурай, завизжала и помчалась вперед по дороге прямо через ужасную тушу. Было степняков много, а пролетели они быстро. Видать, цель была недалекой, если бросили даже ханский шатер.